Глава двадцать вторая Найди в себе силы восстать из пепла, Найди в себе мудрость понять заветы, Открой в себе навык слушать в тиши, Открой широту своей яркой души, Познай сокровенный из прошлого глаз, Но помни о том, что вершится сейчас. Дорога одна, без начала и края, Понять ее можно Лишь долго шагая. Но пусть и не видно другой стороны. Дорога — тот мир, что создашь только ты. Очисти свой разум от мести и зла, И путь твой раскроется сердцу сполна. Ответ где-то рядом. Попробуй, найди, Не зная еще, что же ждет впереди. Одна из песен — пропетая в рейте. Отряд Двейна вернулся только к середине зимы. Их не было почти пять месяцев, и за последние два мы не получили ни одного сообщения. Многие уже хотели оплакать их, но старшие продолжали надеяться на лучшее. Это время обернулось для меня непрекращающимся кошмаром. Мне уже было глубоко наплевать на ту далекую ссору. Наплевать, даже если Двейн никогда не простит мне тех слов. Лишь бы они вернулись. Вэнди в шутку называла меня привидением. Хотя в ее глазах я видела постоянное беспокойство. Она боялась, что я заболела. А в это время года такой поворот мог стать моим концом. Стоял дикий холод. Некоторых уже успели накрыть первые хлопья снега. Лекарств не хватало, продукты экономили, и зима забирала свое. Мы с Венди и другие лекари делали все возможное. Я ведь решила стать ее помощницей, но не из интереса, а лишь из желания быть рядом с подругой. Но мы не всегда могли помочь. Я не узнавала себя в зеркале и вполне понимала тревогу Венди. Пусть я никогда и не была с ног красавицей, но все же считала себя вполне симпатичной. А теперь я и впрямь напоминала привидения. Черные круги, впалые щеки, вечно бледное лицо. Не знаю, что сильнее на меня действовало. Отсутствие Двейна или смерти в рейте. Вероятно, и то, и другое. Но я старалась держаться... как Венди, все с той же улыбкой, порхающей от одного дома к другому. Иногда я представляла себе город, как советники нежится в своих теплых квартирах и огромных домах. Меня совершенно не волновал размер их жилища, но мысль, что это они выгнали нас за стену, оставив на съедение пустоши, вызывала отвращение. Я ненавидела их все больше и больше, и даже не пыталась бороться с этим чувством. Над рейтом витал мрак, когда Двейн наконец вернулся. Троих в его рядах не хватало, а значит, нам снова предстояло зажечь за кого-то огни. Толпа высыпала на улицу, кутаясь в свои накидки. Отряд только еще выходил из леса. Их радостно приветствовали. Кто-то тихонько плакал. а я не могла оторвать взгляда от старшего. Мне не хотелось ни плакать, ни кричать от радости. Я едва верила в происходящее и просто смотрела на него. На мгновение наши взгляды встретились, и в его глазах я не увидела ничего, кроме смертельной усталости. Двейн кивнул. Я ответила тем же, и он пошел дальше. Но, заметив в толпе Ли, Старший радостно поманил его к себе. Они обнялись, и шапка юноши съехала на бикрень. Я слышала, как Ли закашлял. И Двейн обеспокоенно что-то спросил, но тот лишь отмахнулся. Я долго наблюдала за ними, смотрела, пока дверь за их спинами не захлопнулась. Ли заболел лишь пару дней назад, и мы с Вэнди невероятными усилиями пытались его вылечить. Еще один страх мне в копилку. Мы не могли потерять Ли. Я собиралась сделать все, чтобы не допустить этого. Если понадобится, могла бы даже проникнуть в город за чем-нибудь необходимым. Ли был частью нашей семьи. Слеза скатилась мне на мех, и я часто заморгала. Не хватало еще стоять посреди опустевшей улицы и реветь. Двейн жив. Понимание этого... Накатывала волнами, и я боялась, что все-таки не удержусь от истерики. Но зима ковала во мне твердость, если не жесткость, и я постаралась проглотить все свои переживания и поспешила обратно в больничный отсек. Работы предстояло немало. Наступил вечер, и мы еще продолжали возиться с лекарствами. Венди попросила меня приготовить отвар для Ли, и я принялась толочь сушеные травы. Конечно, у нее были и обычные препараты, но их следовало экономить. Рейд большой, а лекарств мало. Удивительно, что они вообще у нас были. Внезапно дверь распахнулась, и в комнату вошел Двейн. Вэйнди радостно бросилась ему навстречу, а я замерла, не зная, как следует себя вести, и, ощущая странный, Панический страх. Мы не виделись столько времени, и я не представляла, как говорить с ним. Первые минуты он казался мне наваждением. Трудно было поверить, что мучительная неизвестность закончилась, что он на самом деле стоит перед нами живой и практически здоровый. Кажется, до этого момента я и не осознавала, насколько сильно переживала за Двейна. Старший посмотрел в мою сторону и улыбнулся. «Привет». «Привет», — ответила я, быстро отводя взгляд и с особым усердием принимаясь за травы. «Я надеялась, ты раньше объявишься». Весело щебетала Венди, усаживая Двейна на скамью для осмотра как раз напротив меня. «Все остальные уже побывали. С ними все в порядке, легкие ушибы. Снимай давай». Старший стянул рубашку, позволяя Венди заняться изучением всех его царапин и синяков. Не думаю, что он придавал им значение, но побывать в лекарской Эйрин велела всем, даже ему. «Что Сли? Ли?» — посерьезнее спросил старший. «Он простужен», — мягко ответила Венди, — «но все обойдется». Она говорила уверенно, хотя час назад делилась со мной своими опасениями. Я восхищалась ее выдержкой. Это что, след от пули? В голосе послышалось такое возмущение, будто Двейн нарочно получил рану. Я испуганно подняла глаза, но из-за спины девушки ничего не могла разглядеть. Лишь зацепила слегка. Не страшно. Так что сли, мы сделаем все, что сможем. Ты знаешь, он нам всем как родной. отрезала Венди, ей явно не хотелось продолжать этот разговор. «Лучше расскажи о вашем деле. Мы все с ума посходили, так долго, без известий!» Так получилось?» — сухо ответил старший. «Но сопротивление хоть приносит свои плоды, ой!» Девушка со смущением посмотрела в мою сторону, но я упорно продолжала свою работу, стараясь не обращать внимания на их разговор. Желание услышать ответы на свои вопросы у меня отпало уже давно. «Да, кое-что есть», — к моему удивлению произнес старший. «Но я слишком устал, чтобы сейчас об этом говорить. Извини». «Я понимаю. Так, мне нужно сбегать за раствором, посиди спокойно. Я мигом». К моему величайшему ужасу Венди выскочила из дома. Я знала, что запасы некоторых средств у нас здесь закончились, и их необходимо было вытащить со складов, которыми заведовали старшие. Но ощущение, что Венди нарочно оставила меня наедине с Двейном, немедленно засело в голове. Я чувствовала себя неловко и не знала, следует ли что-то сказать теперь, когда нас столько двое. Поэтому единственным выходом из положения — Я считала продолжить колдовать над своим отваром. «Ты выглядишь больной», — прервал молчание Двейн. Я не удержалась и подняла на него возмущенный взгляд. «Ты же в курсе, что говорить этой девушке не тактично». «А я предпочитаю быть честным», — на его лице мелькнула тень усмешки. «И не поспоришь, я снова принялась за дело». «Так что с тобой?» «Может, мне и померещилось, но я уловила нотки беспокойства в его голосе. «Я здорова, просто... просто это моя первая зима здесь». По-видимому, подобный ответ его вполне удовлетворил. Снова повисло молчание, и его вновь нарушил старший. «Неужели ты не задашь вопрос?» «О чем ты?» «Не спросишь про сопротивление?» Я посмотрела на Двейна. На его лице застыла легкая улыбка. Я вздохнула и отложила миску. «Двейн, прости меня за тот разговор. Я не хотела тебя обидеть. И... и да, я знаю, что поступила глупо, когда залезла в документы к Елене. «Официально признаю себя дурой, которой нужно все знать». Я облегченно выдохнула, а старший усмехнулся. «Последнее было вовсе не обязательно». «Для профилактики сойдет. «Ну, это точно». Короткая пауза, и Двейн вновь заговорил. «Я знаю, что ты так сказала о Кристине, просто чтобы задеть меня». но будь аккуратнее с тем, чего не знаешь. Я ведь не задаю тебе лишних вопросов, верно? Если захочешь, ты сможешь мне или кому-то другому сама все рассказать, но это будет только твой выбор, правда? Думаю, мы поняли друг друга. Я энергично закивала, уставившись глазами в стол. Меня слегка потряхивало изнутри — Все накопленные за долгие месяцы переживания рвались на свет. И я вдруг заплакала. «Только не это!» — воскликнул Двейн. В его голосе мне послышалась растерянность, но я не отозвалась, продолжая всхлипывать. «Что это ты такое выдумала? Перестань!» «Просто вас так долго не было, и ничего не было!» И еще так все произошло. Говорить нормально не получалось. Я попыталась выйти из комнаты, но мою руку неожиданно перехватил старший и притянул к себе. Ничего же не случилось. Что ты ревешь?» Произнес он почему-то шепотом, но я уже не способна была слушать. Я уткнулась лбом в его плечо и продолжала плакать. Двоин аккуратно обнял меня, не говоря больше ничего. Его рука неожиданно нежно и почти невесомо скользнула по моей спине, отчего по коже пробежали мурашки, и если бы не поток слез, я застыла бы в недоумении. Возможно, старший тоже почувствовал странную неловкость, потому что его рука неожиданно опустилась. А потом он по-дружески приобнял меня за плечи. И снова... Если бы не мое состояние, я бы очень даже пришла в замешательство. Когда мои всхлипы стали затихать, старший вновь предпринял попытку меня успокоить. «Если твои сопли занесут мне в рану заразу, будешь сама меня лечить». «Да иди ты!» — буркнула я ему в плечо, и над ухом раздался его тихий смех. «Кстати...» «Не вздумай рассказывать кому-нибудь, что я тут подрабатывал плакательной жилеткой. Это подорвет мою репутацию». «Рассказывать кому-то, что у тебя есть душа?» «Вот уж точно, не стану никого шокировать». Я резко вытерла слезы и глубоко вдохнула. «Спасибо». «Надеюсь, вот это ты больше не станешь исполнять в моем присутствии». Он улыбнулся и сел. а я вернулась на свое место. Надеюсь, не будет повода. Но это уже не только от меня зависит. В этот момент вернулась Венди, заставив нас поежиться от ворвавшегося в комнату холода. Вот и я. Не скучали? Заскучаешь тут, — буркнул Двейн, и Венди вновь принялась за его починку. На следующее утро... Я с удивлением вспоминала события вечера. Вот уж никак не могла себе представить, что буду плакать на плече самого Двейна, человека, чей взгляд пугал меня с первого момента знакомства. Вернуться бы назад и рассказать об этом себе самой. Я сидела у постели Ли, промокая его лоб холодным полотенцем. Ночью у парнишки начался жар, и мы с Венди по очереди дежурили возле него. «Потерпи, лекарство скоро подействует». Мой голос звучал приглушенно из-за марлевой повязки на лице, которую Венди заставила меня носить. «Терплю», — улыбнулся тот и закашлялся. От его хрипов сжималось сердце. «Знаешь, все предыдущие зимы со мной ничего подобного не случалось». «Все бывает в первый раз». «Главное, чтоб не в последний». «Прекрати. Даже мыслей подобных не допускай. Ты же знаешь, Двейн разорит объединение, но лекарства тебе достанет. Хотя у нас пока и свое есть. Не такое сильное, но все же...» «Знаю. Двейн уже с утра собирался снова куда-нибудь отправиться. Но Елена его остановила». «Зимой мы все остаемся в рейте. Хотя, конечно, в этот раз они запоздали вернуться. Снова кашель. Тебе нужно поспать. Отдыхай, а я посижу здесь». Ли выдавил из себя мучительную улыбку и закрыл глаза, но в этот момент хлопнула дверь, и мы оба вздрогнули и обернулись на вошедшего. «Лиса, это была Венди. Я сменю тебя здесь». Льюис просил, чтобы ты зашла к нему. Он ждет на первом этаже в доме старших. «Льюис?» Я округлила глаза. Нам с ним редко доводилось пересекаться. Я почти его не знала и не представляла, что ему могло от меня понадобиться. «Зачем?» Он не сказал. Девушка пожала плечами. Она редко подвергала вопросам приказания старших, но вид у нее был обеспокоенный. «Если что-то знаешь...» «Лучше скажи». А девушка будто вынырнула из своих мыслей. «Нет, я не о том сейчас думала. Мне странно». «Что именно?» «Уже середина зимы, а мы живем тут тихо-мирно». «Вот тут я бы точно поспорила. В моем понимании болезни и смерти не отнесешь к спокойной жизни». Заметив мой непонимающий взгляд... Венди поспешила добавить, «Конечно, нам нелегко, но я имею в виду пустошь. Она всегда что-нибудь вытворяет в это время года. Ей, как бы сказать, не нравится уходить в зимнюю спячку. Все прячутся от холода, дорога пустеет, ей нечем развлекаться, и она выпускает свое недовольство». В голове просто не укладывалось, «Этот лес?» Еще может быть, чем-то недоволен? Немыслимо. Но в голове я быстро прикинула, что и впрямь давно пустошь ничего не вытворяла. Осенью нас заливал черный дождь, и река едва не подтопила рейд. А еще нас осаждали стаи голодных воронов. К счастью для поселения, это было не впервой, и мы быстро справились с проблемой. В общем, развлечений хватало, а зимой — тишь. хотя смертельный холод — это тоже проблема, ведь умирали люди. Но, кажется, пустошь так не считала. На мгновение мне вспомнилась тьма. С ней я не сталкивалась с лета и старалась помалкивать о том случае. Венди предупреждала. Тот факт, что мы уцелели после встречи с князем леса, может напугать жителей Рейта. Тем более мы и сами не знаем, как смогли выжить». «Так ты считаешь, в ближайшее время стоит чего-то ждать?» «Да. Со дня на день, я думаю». Я верила в Энди. У девушки отлично работала интуиция, она предчувствовала неприятности с удивительной точностью. «Ну давай, иди, Льюис будет недоволен». Я неохотно поднялась. Ли под наш разговор уже успел уснуть, но мне хотелось остаться. Этот старший не вызывал у меня симпатии, пусть даже и причин для неприязни не существовало. Льюис отлично охотился и быстро принимал решения в критических ситуациях. Именно благодаря ему нам удалось избежать осеннего потопа, но все-таки... Я зашла в дом старших. Не было здесь с лета, после того случая с письмом. В комнатах топили камины, но в коридоре все равно стоял холод. Единственная дверь на первом этаже была закрыта, но из-под нее на пол вырывалась полоска света, а по ту сторону раздавались возбужденные голоса. Один принадлежал самому Льюису, а второй — Двейну. «Ты не посмеешь этого сделать!» — голос звучал твердо и холодно. «Это решение не тебе принимать!» «А кому?» — возмущался Льюис. «Уж точно не нам с вами!» Как мы можем лишать ее права знать? Да тебя не ее право заботит, а твои идеи. Ты помешался, Льюис, и сделаешь то же самое с ней. Моя команда, прошептал Льюис. Твоя команда хороша, но скоро превратится в фанатиков. Ты слышал Рейгана? Один неверный шаг, и все полетит в помойку. Все, чего нам удалось добиться за эти годы. Приди в себя. «Мы работаем на одну цель, так что прекрати самовольничать, ты понял?» «Ладно, раз уж вы так решили...» В голосе старшего звучало неприкрытое недовольство. «Я сам ей сообщу, но чуть позже. Сейчас не время. Как скажешь. Но запомни, Двейн, никогда не бывает того времени». «Не знаю, зачем я слушала все это...» Но меня не покидало ощущение, что речь шла обо мне. Иначе зачем бы Льюису звать меня? Шаги за дверью приближались. Мой мозг работал с молниеносной скоростью. Один старший хочет что-то мне рассказать, другой пытается скрыть. Не предполагалось, что я услышу этот разговор, но я пришла сюда по просьбе Льюиса и могу рискнуть. Если старший выполнит свое обещание перед Двейном, то я смиренно приму этот факт и буду ждать. А если нет?» Я резко отскочила в сторону. Дверь распахнулась, заслонив меня от входа. Двейн вышел, ничего не заметив. Я аккуратно вылезла из укрытия и заглянула в комнату. Льюис смотрел на огонь и удивленно обернулся на звук. «Алиса!» — воскликнул он. «Не слышал, как ты вошла. Двейн тебя впустил». «Он только что ушел?» «Нет, он меня не видел». «Как странно». Понимающая улыбка вдруг озарила его лицо. «Ты подслушивала?» «Нет, не очень уверенно соврала я, не зная, как Льюис сможет отреагировать». «Вот вроде на шею лису повесила, а врать не умеешь». «Я просто не старалась». Он хмыкнул. «Не бойся, я не собираюсь тебя отчитывать». Не в том настроении, но давай на чистоту. Много успела услышать? Нет, но достаточно, чтобы понять. Двейн запретил тебе что-то мне рассказывать. Точно. Его лицо помрачнело. Я не люблю ссориться с нашим правящим бомондом. Он состроил гримасу. Это никому не идет на пользу. Но у нас немного разное понимание. «Некоторых вещей. Я считаю, что ты имеешь право узнать все сразу, а не когда-то там. Я бы хотел, будучи на твоем месте, чтобы от меня такого не скрывали. Закрой дверь». Я подчинилась, ощущая нарастающее волнение. «Может, он скажет что-то про сопротивление или цитадель? Я ведь никуда не лезу, а подчиняюсь приказаниям старшего». «Так что это законное любопытство. Наверное». Льюис усадил меня на стул и сел напротив, наклонившись чуть вперед. На его лице застыло странное выражение, которое мне не понравилось. Такое появлялось у Венди, когда она собиралась сказать что-то нехорошее. Я уже начинала жалеть, что пришла сюда. «Послушай, Алиса». Мне не доставляет никакого удовольствия говорить тебе подобные вещи. Честно говоря, я бы предпочел, чтобы это сделал кто-нибудь другой. Но они считают, что в тебе нет сейчас достаточно сил, чтобы принять это. Я нахмурилась. Но я так не считаю. К тому же я сам был бы в бешенстве, если бы от меня таили это на протяжении долгого времени. «Может, ты уже перейдешь к сути?» Его долгое предисловие нервировало еще сильнее. «Да. Понимаешь, во время последнего похода Двейн со своим отрядом наткнулся на торговца. Тебе же известно, кто это такие?» «Я в курсе. Продолжай». «Иногда случается, что совет отправляет их не только шпионить, но и передавать нам сообщения». «Что?» Да, это связано с сопротивлением, но, думаю, ты пока не посвящена в тему. Ну, это все потом. Так вот, тот торговец пришел из третьего объединения. Он передал слова совета. Всякую неинтересную нам чушь, но было кое-что для тебя лично. Что? В очередной раз переспросила я. Но если город отправляет сообщение лично, то... «Они в курсе, что я здесь?» «По-видимому, шпион, которого мы поймали тут, — доложил, — все-таки новое лицо, и тебя признали. По словам торговца, совет был крайне удивлен, что ты выжила, а всех, кто не погиб в пустоши, они причисляют к бунтарям, повстанцам и прочее, и прочее, будто бы есть только два варианта — жизнь в городе или смерть». Он раздраженно фыркнул. «Но я никакой не повстанец. Я просто живу здесь. Для них все, что за пределами стен, — проблема, от которой нужно избавляться. Тем более мы ведь не сидим тихо на попах, верно?» Он коротко хихикнул. Но мой шокированный взгляд заставил его снова помрачнеть. «Да, извини, тот торговец передал сообщение». Город крайне удручен, что дитя, которое воспитывали доблестные охотники, ребенок, носивший фамилию Кастерли, перешел на сторону врага. Но, не утруждая себя возмущением, ответ я тебе уже дал. И совет считает недопустимым, чтобы такие пагубные идеи проникали еще дальше в город. Поэтому он сконфуженно замолчал, и его лицо сделалось еще мрачнее. Мне. Жаль, но поэтому, дабы обеспечить безопасность объединения, номера двадцать два тридцать семь и двадцать два тридцать семь решено было казнить. Быстро закончил Льюис. Мне очень жаль, Алиса. Я сидела, уставившись взглядом на старшего, ничего не соображая. Эти номера я знала наизусть. «Ша» и «Сэм». «Решено было, что?» На одной ноте переспросила я. «Лиса, ты слышала? Я не хочу этого повторять. Мне очень, очень жаль». В голове клубился странный туман. Ничто во мне не хотело признавать только что услышанное. Ни одной слезинки не появилось в моих глазах. Я только смотрела на руки, которые вдруг затряслись мелкой дрожью, сами по себе. Я смотрела на них с удивлением, словно не могла осмыслить причины. «Не поняла. Почему?» «Еще раз...» Мой голос отдавался в голове, словно из-под воды. Я не осознавала, что и зачем спрашиваю. они решили что твои родственники могли поддерживать с тобой связь и быть в курсе что ты стала частью борьбы против объединений отправлять их в пустошь сочли целесообразным, так так сказал торговец а, -а, а протянула я и поднялась шум в голове становился все сильнее дрожь распространилась уже по всему телу алиса Я махнула рукой, чтобы он замолчал, и медленно побрела на улицу. Я будто двигалась сквозь сон. Внутри росло что-то необъятно большое и пустое. На улице со мной столкнулась Роуз. «Ты в порядке?» — быстро спросила она. «Где Двейн?» — тупо отозвалась я. «В лекарской был. Хотел узнать про Ли». Девушка еще что-то говорила, но я уже ничего не слышала. В голове настойчиво стучало. Это неправда. Это неправда. Не помню, как я дошла до нашей лечебницы. Не помню, был ли там кто-то еще, кроме Венди и старшего. Алиса, глядя на меня, начала девушка Двейн. Это правда? Он посмотрел на меня немигающим взглядом. Про номера семь, 37 пятнадцать. и 22-37-80-03. Я не смогла сказать просто «Ша» и «Сэм». «Льюис», — процедил старший. «Мне жаль, Алиса. Я не хотел». «Но это неправда». Мой голос дрогнул, и слезы побежали по лицу. «Это же не может быть правдой. Это невозможно». Я не знаю, что сказать, Алиса. Прости. — Ложь! — я сорвалась на крик. — Невозможно! Неправда! Двейн подошел ближе, продолжая говорить со мной, но его голоса я не слышала. Из моего горла вылетел странный звук. Я даже не сразу поняла, что это крик. Ноги подкосились, и я полетела на пол, захлебываясь слезами и истошно вопя неправда. Венди влила в меня какую-то жидкость. Двейн схватил меня за руку, но это все не имело никакого значения. То огромное, что разрасталось внутри, вырвалось наружу. В этот день мой мир навсегда рухнул.